Ступайте за доктором и позовите сюда его дочь. И по обоим этим адресам быстро отправляются посыльные. Человек, посланный за доктором, встречает его по дороге, в сопровождении полицейских. Доктор исследует намокшее тело и объявляет без особой надежды, что стоит, пожалуй, попытаться вернуть его к жизни. Все известные средства пускаются в ход, все присутствующие принимают в этом участие, не жалея сил. Никому нет дела до этого человека. Все они его чуждались, все они питали к нему отвращение, все подозревали его, но искра жизни в нем странным образом отделилась от него самого, и в ней они глубоко заинтересованы, вероятно, потому что это жизнь, а все они еще живы и когда-нибудь должны умереть». Долго ли он пробыл в воде? Как это произошло? Это несчастный случай, доктор. И виноват в нем сам Плут Райдергуд. Он на своем ялике высматривал, где плохо лежит. Хоть и не след отзываться дурно о покойнике, но была у него такая повадка. подкрасся и высматривать. Вот и попал прямо под нос парохода. Его и... разрезала пополам. Ялик, я имею в виду. Капитан Джой, толстонос из завсегдатой трактира в глинцевитой шляпе, является приверженцем весьма почетной старой школы народных методов врачевания. И, втершись в комнату под предлогом, что он оказал важную услугу, принес шейный платок утопленника. Спешит подать доктору мудрый совет. А, доктор! Знаете, как его можно откачать? ха Надо подвесить тело кверху пятками. Ну, по обычаю предков. Ну, наподобие того, как вешают баранину в мясной лавке, а потом прокатать на бочках. Это очень способствует дыханию. У нас однажды матрос упал за борт.